Глава 15. Новые наследники. Апрель вернул в родманово яркие краски. Засиркало на солнце колоннада. Янтарём и аметистами рассыпались по клумбам весенние первоцветы. Небо сделалось бездонным и густо-синим. Снег давно сошёл, открыв жирную черноту бесконечных полей и нежную зелень озимых. Всё вокруг радовало глаз. веселила душу. Весеннее настроение, охватившее всех в поместье, не разделял лишь его хозяин. Сразу пожалев о том, что отправил жене то злосчастное письмо, черкасский проклял себя и стал заливать тоску водкой. Легче ему не стало. Поняв, что если не попытается любой ценой вымолить у жены прощение, то просто умрёт, Алексей собрался и поехал в Бельцы. Но вышедшая ему навстречу мадам Леже сообщила об отъезде княгини в гости к московской тётке. Разодосадованный Алексей вернулся в ротманово с намерением тотчас же броситься в погоню, но хорошо всё обдумав, признал, что попытка восстановить отношения в чужом доме в присутствии чужих людей задача не из простых. Тогда он решил поступить по-другому: написать Кате покаянное письмо. предупредить о своём приезде и если повезёт, дождаться ответа. При любом развитии событий напишет ли ему жена или нет, князь хотел выехать в Москву. Множество раз брался Алексей за перо, но вновь и вновь рвал письмо и выбрасывал его в корзину. После двух часов мучений у него наконец-то получился более или менее сносный вариант. Милая, я лучше всех знаю что простить меня невозможно, но умоляю тебя, найди в своём сердце каплю жалости, разреши мне приехать. Я не могу без тебя жить. Я буду в Москве 20 апреля. Пожалуйста, дай мне знать, что я смогу увидеть тебя. Алексей. Запечатав конверт, Черкасский вызвал Сашку и велел тому менять лошадей круглосуточно, но доставить письмо к Негине самое поздно через 3 дня. Сегодня Алексей ждал своего посланца обратно. Стоя у окна, он высматривал ямскую тройку. Наконец та появилась на подъездной аллее. Сашка вошёл в кабинет, но вид его не сулил хозяину ничего хорошего. Виновато отводя глаза, посыльный протянул Алексею нераспечатанное письмо. Что, княгиня отказалась его взять? С ужасом спросил Черкасский. Нет, барин, не было её в Москве. Никто в доме тётки не знает, что она вообще собиралась к ним приехать. Графиню тётку ты видел? Она с тобой говорила? Как же меня провели к ней? Бароня сама мне сказала, что племянница к ней не приезжала и не писала вовсе. Да может тебе специально лгали, гневно рявкнул Алексей. Нет. Я, прежде чем уехать, деньги раздал и дворовых опроспросил. Ну и в соседских домах тоже интересовался. Никто не видел ни княгиню, ни её девушку. Даже если хозяйка не выходила из комнат, то поли дворовые всё равно заметили бы. Нет их там. Сашка замялся. Я, как бараню в Москве не нашёл, стал на почтовых станциях спрашивать. На одной, на въезде в Москву, княгиня и её девушка заночевали, а потом в Петербург отправились. Черкасский забрал письмо и отпустил своего посланца. Алексей постарался поставить себя на место жены. Катя оскорблена, хочет уехать, но у неё ещё нет доступа к унаследованному состоянию. Значит, она должна отправиться к Штерну. А ложный адрес в Москве она дала потому, что после этих подлых писем и выстрела в спину никому не верит. Катя боится. Боже мой, Милая, как я мог это допустить, прошептал черкасский. Он, как идиот, заливал горе водкой, хотя до сих пор не нашёл подлица, устроившего ему эту западню. Даже не расспросил Иваницкого и рот мистра Ребинина о том, что те видели на крыше мельницы. Конечно, есть ещё и камердинер, да толку от него мало. Но всё же Алексей вызвал француза к себе и спросил: "Месье Пожалуйста, вспомните всё, что вы видели на мельнице после того, как меня ранили. Ваша светлость вы лежали без чувств, и я держал вам голову. Офицеры побежали к мельнице, а об остальном я могу судить только с их слов. Объяснил камердинер и, не понимая, что нужно хозяину, замолчал. Повторите эти слова, потребовал Алексей. Офицеры говорили, что видели на крыше человека с пистолетом в руке. Тот спрыгнул вниз со стороны, обращённой к лесу. Господа обожали вокруг, но там уже никого не было, они увидели лишь следы, ведущие в лес. Стало ясно, что нужно действовать самому. Алексей завтра же поедет в Бельцы и разберётся в этой тёмной истории. Жаль только, что он не сделал этого раньше. Дорога разбередила черкасскому сердце. Уже проклюнулись почки, и лес тонул в нежнейшей золотистой дымке, а когда здесь летели их скать и санки, все деревья стояли в снегу, ветви гнулись, смыкаясь над дорогой в белоснежный кружевной туннель. Если бы только можно было повернуть время вспять и вновь прижать к себе хрупкую фигурку, закутанную в соболе мех. Солнце уже стояло в зените, когда экипаж черкасского остановился перед крыльцом в Бельцах. Алексей прошёл в дом, поздоровался с мадам Леже и объявил, что поживёт здесь какое-то время. Пока Сашка заносил его багаж, князь выпил водки в своём прежнем кабинете. Полчаса спустя они отправились к Иваницким. Соседняя поместье встретило черкасского тишиной. Вышестоящий на крыльцо лакей сообщил, что Пётр Александрович с другом ротмистром давно отбыли в полк, а Александр Иванович с дочерью уехали к родственникам в столицу. Вот и оборвалась ниточка. Алексей велел разворачивать коней и возвращаться в Бельцы. Ужин Алексею подали в маленькой столовой, устроенной Катей в прежние счастливые дни. Он отослал слуг И мрачно ковырял вилкой в тарелке. Какая еда при такой неистребимой тоске. За окном раздался звон колокольчика. Кто-то приехал. Безумная надежда, что вернулась жена, окрылила Алексея, и он кинулся к дверям. У крыльца стоял просторный дорожный экипаж. Дверца его распахнулась, по подножке спустился князь Василий и подал руку незнакомой смуглой бернетке лет 30. дядина спутница щеголяла в ярко-малиновом капоте и такого же цвета бархатной шляпке с белыми страусовыми перьями. Гости поднялись на крыльцо, где в недоумении застыл Алексей. Князь Василий двусмысленно улыбнулся и заговорил: "Алекс, позволь представить тебе мою супругу, светлейшую княгиню Марию Черкасскую, старшую дочь и наследницу графа Павла Петровича Бельского". «Вы с ума сошли, дядя?» Алексей не мог поверить в то, что услышал. «У графа Бельского нет дочери с таким именем». «Не горячись, племянник. Мы все тебе объясним. Пойдем в дом», — подхватив женщину под руку, князь Василий прошел мимо стоящего столбом Алексея. Тому ничего не оставалось, как обогнать непрошенных гостей и войти впереди них в голубую гостиную. — Я жду объяснений, — сухо процедил Алексей. — Ты их получишь и увидишь все документы. Князь Василий скинул плащ с двумя пелеринами и помог женщине снять капот. Платье под ним оказалось ярко-красным, и при взгляде на него Алексей почувствовал себя взбесившимся быком. — Ты, возможно, не знаешь, что до брака с Натальей Сергеевной твой тесть уже был однажды женат. Дядя вопросительно уставился на Алексея, но тот молчал, и князю Василию пришлось продолжать. Павел Петрович взял в жёны Анн-Мари Триале. У нас имеется свидетельство о венчании, проведённом священником драгунского полка, в котором служил граф. От этого брака родилась дочь. Мы с Марией поженились около года назад в Париже. К сожалению, мы ничего не знали о смерти графа Бельского. Но написав генерал-губернатору этой губернии о правах Марии как наследницы, мы получили копию завещания и узнали, что ты уже вступил в имущественные права на Бельцы. По условиям завещания это имение и титул отходит мужу старшей из замужних дочерей. Поэтому племянник, титул и поместье отходят мне, а остальное имущество должно быть разделено между нашими жёнами. Алексей молча поднялся и вышел из гостиной. Он прошёл в кабинет, запер дверь и направился к французскому бюро, где когда-то оставил дневник графа и письмо его адвоката. Повернув виноградную гроздь, Черкасский вынул ящики и заднюю панель, но в нише дневника не оказалось. Там лежал лишь одинокий конверт. Алексей развернул сложенный пополам лист. под сломавшим его жизнь подмётным письмом он увидел две приписки, сделанные по-французски и по-русски. Когда он прочитал последнюю, Алексею показалось, что он умер, а потом воскрес. Господи, ты смиловалса надо мной. Ты послал нам ребёнка. Решив немедленно ехать к жене, черкасский метнулся к двери и лишь вылетев в коридор, Вспомнил о дяде и его самозванке. Нужно что-то решать. Но без дневника и письма адвоката доказательств их мошенничества нет. Вдруг пришла в голову мысль, что раз дядя и его наглая спутница претендуют на наследство Бельских, то могут быть причастны и к покушению. Но сейчас Алексей не мог опровергнуть их слова. Пусть показывают свои документы, пусть судятся. Он найдет жену, Они обнародуют дневник с письмом адвоката и накажут мерзавцев. Алексей вернулся в гостиную и обратился к дяде. Князь Василий, вы можете предъявлять любые документы, делать то, что хотите, но я с этой минуты больше не считаю вас своим родственником. Я запрещаю вам приближаться к моим поместьям и домам, запрещаю общаться с моей женой и сёстрами. Если вы пойдёте наперекор этим требованиям, — В вас будут стрелять люди, ответственные за спокойствие моих близких и охрану моего имущества. Дядя, похоже, не ожидал такого отпора. Он побледнел, а лицо его скривилось в растерянной гримасе. Алексей приказал. — Немедленно покиньте мой дом. Ваш экипаж ждет. Убирайтесь. — Ты еще пожалеешь об этом, — прохрепел князь Василий. Я припомню тебе всё. Вон отсюда, прикрикнул Алексей, лицо его потемнело. Женщина схватила свой капот, руки её тряслись. Князь Василий помог ей одеться, перекинув свой плащ через руку и пошёл к выходу. Француженка засеменила следом. 2-3 минуты, и Алексей услышал шум отъезжающего экипажа. Передав Сашке распоряжение готовиться к отъезду в Петербург, Алексей взял перо и быстро набросал письмо генерал-губернатору. Он решил не вдаваться в подробности, а изложить лишь факты. Тем не менее, письмо получилось пространным. Ваше высокопревосходительство, обращаюсь к вам в связи с событием, вызвавшем у меня крайнюю озабоченность. Сегодня 15 апреля 1812 года мой дядя, светлейший князь Василий Черкасский, заявил претензии на получение наследства и титула графа Бельского поскольку он женат на марии которую выдаёт за дочь графа павла петровича от брака с француженкой ан-мари триале он утверждает что его жена является старшей дочерью графа бельского а значит его основной наследницей у моей супруги екатерины палны хранится дневник её отца В геописанной истории женитьбы графа на Анн-Мари Триалие там совершенно недвусмысленно сказано, что после венчания граф сразу уехал в действующую армию, и его брак остался не осуществлённым. Также имеются свидетельства из монастыря, в котором приняла постриг Анн-Мари Триалие, о том, что она не имела детей, а была непорочной девой. Эти документы я перешлю вам при первой же возможности. Для меня очень важно понять, участвует ли мой дядя в интриге, затеенной самозванкой, как её сообщник, или, пользуясь его доверчивостью, наглая преступница обманывает князя Василия. С уважением и благодарностью за ваше внимание, Алексей Черкасский. Запечатав конверт, Князь написал ещё несколько коротких писем своим управляющим в имениях. Всем было приказано не иметь с князем Василием никаких дел. Утром Алексей сдал письмо для генерал-губернатора в канцелярию и сразу же выехал в столицу. Ну что, Петруша, кто был прав? Говорил я тебе, что надо слушать опытных людей. Под седой подковой губернаторских усов белозубо сияла торжествующая улыбка. Начальник толкнул через стол какое-то письмо, и Щеглову пришлось изловчиться, чтобы поймать конверт на краю столешницы. "Ты читай, читай", торопил своего помощника Ромадановский. "Вот наша дельца-то и вскрылась". Щеглов развернул письмо. Алексей Черкасский сообщал о появлении новых желающих получить наследство его покойного тестя, и что самое интересное, соперником князя в борьбе за титул и имение оказался его собственный дядя. Ну что, понял теперь, почему я не пустил тебя снайде на мечасами в столицу, продолжал настаивать генерал-губернатор. Ещё на обратном пути из Бельцев Щеглов догадался, кому могут принадлежать инициалы выложенный бриллиантами на крышке золотых часов. Лишь один человек во всей губернии подходил под эти буквы и при этом мог позволить себе очень дорогую вещь. Одно плохо. Этот бедняга уже давно лежал в могиле. Михаил Бельский не мог стрелять в спину собственного зятя в январе 12-го года, поскольку сам погиб в июне 11-го. Но вот его убийца вполне мог это сделать. Часы принадлежали молодому графу, доложил тогда Щекдов генерал-губернатору. Я должен поехать в столицу, предъявить найденную улику друзьям и знакомым Михаила Бельского. Если вещь опознают, в чём я абсолютно уверен, мы сможем однозначно утверждать, что причина всех смертей в этом семействе наследство. Ромадановский тогда насупился и повторил то, что уже не раз говорил своему помощнику: Нечего нам с уездным рылом в Петербург соваться. Столичные ухори быстренько сплетню сوارгают, обвинят нас, что приехали мутить воду в их хозяйстве. Ты, Петя, здесь делай, что хочешь. Ни в чём тебе отказа не будет. А из губернии? Не-не. Так сколько же можно терпеть вашего сокопревосходительство, не выдержавший глоф? Уже имеются двое убитых. И один ранен при покушении. До да к тому же умершие от горя родители. В глазах генерал-губернатора мелькнуло виноватое выражение, но позиции своей тот не изменил и ответил по-прежнему твёрдо. Родителей не приплетай. Все болеют и умирают, а от горя тем более. Ты Петруша, ведь сам сказал, что дело в наследстве. Вот и сядь в засаду. Ружьёшка приготовь и жди. преступник время выждет, а потом обязательно за своей добычей явится. Тогда его и схватишь. Как тогда не старался щеглох убедить начальство в своей правоте, ничего у него не вышло. Поездка в столицу так и осталась пустой мечтой, а о часах ему велели до времени забыть. И вот теперь, через 3 месяца после злополучной дуэли, появились новые факты. Ромадановский оказался прав. И сейчас с полным правом торжествовал победу. Щеглу оставалось лишь сдаться. Признаю, всё получилось так, как вы и говорили. Преступный наследник явились за добычей. А вот тут ты не спеши, снисходительно пожерил Щеглова начальник. Чай не мужики у лабаза подрались. Светлейшие князья черкасские за наследство сражаются. Мне, конечно, Алексей Николаевич больше нравится. По всему, видать, малый он благородный, да и свою княгиню пылко любит. А дядя его — тип не из приятных. Но мы с тобой не вправе такие понятия использовать. Улики должны быть неопровержимыми, чтобы не подкопаться. Отдав столь ценное указание, Рамадановский сделал в разговоре паузу и вопросительно выгнул бровь, приглашая помощника к разговору. Щеглов с азартом легавый, наконец спущенный с поводка, Киносос излагает свои идеи. Надо бы слежку установить за обоими князьями черкасскими и французской самозванкой. Только сил много нужно. Наверняка они в разных местах жить будут. Начальник кивнул, соглашаясь. Понятное дело, что они теперь друг к другу на пушечный выстрел не подойдут. Но ты не волнуйся, Петруша. Всё равно они к нам явятся. Ты ведь помнишь, что вопрос о наследстве графа Бельского можно решить лишь там, где хранилось его завещание? Мы с тобой, можно сказать, душеприказчики Павла Петровича. Так что жди. Скоро все объявятся. А за ними свидетели с той и с другой стороны подтянутся. Адвокаты и поверенные в делах. Вот тут-то ты часики и предъявишь. А потом поглядишь на их лица. И впрямь Новым претендентом на наследство придётся появиться и в губернской канцелярии, и в земельной управе. Щеглов мысленно обругал себя дураком. Сам же ведь занимался оформлением бумаг для князя Алексея, а тут не сообразил. Похоже, что разочарование проступило на его лице. Генерал-губернатор сочувственно вздохнул, пожал плечами и, не сдержавшись, расхохотался. Эх ты, Петя-Петя! Молод ты еще с тертыми калачами спорить. Как я тебя провел? Думаешь, Данила Михайлович, ума палата? Главное, язык за зубами держать, да лицо умное делать. Ждал я этого князя Василия. Давно ждал. Поэтому и в столицу тебя не пустил. Запрос он прислал о наследстве покойного графа Бельского от имени своей супруги. Я и распорядился все ему отписать, как есть, Мол, досталось имущество его родному племяннику. Оставалось лишь дождаться, когда Василий Черкасский явится лично. Первый шаг он сделал, а дальше уже твоё дело. Я не подведу, пообещал ошарашенный таким признанием Щеглов. Ну так иди. Готовся к охоте-то. Щеглов в пули вылетел из кабинета, а генерал-губернатор задумался. Интересно, когда князь Василий появится в канцелярии. Успеют ли они подготовиться за столь короткий срок?